Глава шестая. Советская зона оккупации Германии. Черный лес. 20 сентября 1945 года. Чем дальше военный патруль углублялся в Черный лес, тем выше становились деревья по обе стороны от дороги, смыкаясь над ней кронами и заслоняя небо. Прямолинейных участков почти не встречалось. Асфальтовое шоссе петляло то влево, то вправо. Кое-где виднелись воронки от взрывов, из кустов по обочинам торчали сгоревшие остовы автомобилей и военной техники, напоминая об ожесточенном сопротивлении гитлеровцев в последние недели войны. Сидя на задней лавке Виллиса, Усольцев крутил головой и все чаще поглядывал на начальника патруля. Полчаса назад, колеся среди полуразрушенных городских кварталов, Старлей казался увереннее, смелее, хотя и там наверняка приходилось применять оружие не сказать, что он был испуган или взволнован. Однако напряжение в его позе с готовностью полоснуть очередью по кустам было очевидно. С тех пор, как автомобили въехали в черный лес, Старлей не отпускал шуток, не разговаривал с водителем, не покручивал кончики залихватских Чупаевских усов. Его побелевшие ладони крепко сжимали ППС. ППС-43 – пистолет-пулемет, разработанный Алексеем Ивановичем Судаевым а подозрительный взгляд изучал заросшую кустами и деревьями обочину. Дорога пошла в гору. Чтобы не оторваться от натужно гудевшего грузовика, водитель Виллиса сбавил скорость. Впереди показался очередной крутой поворот. Сочетание небольшой скорости, отсутствия видимости и наличия густых зарослей до предела насторожило офицеров. Старлей приподнял ствол автомата, а рука Усольцева невольно потянулась к кобуре Вылетевшие из кустов немецкие гранаты с длинными рукоятками они увидели одновременно. «Вправо!» — рявкнул Старлей. Водитель крутанул баранку. Виллис резко вильнул к обочине, и гранаты, пролетев мимо, поскакали по асфальту к ползущему следам грузовику. Из кустов тотчас донеслись автоматные пулеметные очереди. На поднятом лобовом стекле Виллиса появились пулевые отверстия и трещины. Дёрнувшись, водитель ткнулся лбом в руль. Виллис врезался в дерево, одновременно с прогремевшими позади взрывами. Скорость была недостаточной для сильного удара, но Старлей с Усольцевым вылетели из автомобиля. «Держитесь рядом!» Посоветовал Старлей и огрызнулся короткой очередью по кустам. После взрывов послышались удары скрежет. Перевернувшийся грузовик сполз асфальта и остался лежать на боку. Высыпавшиеся из кузова бойцы занимали позиции в кустах, в приямках, за деревьями. Началась интенсивная перестрелка с противником, которого никто из патрульных не видел. сольцев лежал за стволом дерева в двух шагах от Старлея и тоже не видел противника, хотя пули свистели над головой или отбивали кору со стволов деревьев. — Кравцов, месхи, Куц! Прикройте правый фланг! — отдавал приказы Старлей. «Гарин! Гуськов! Сытин! Держите левую обочину!» Вскоре у сольцев заметил двух немецких солдат, одетых в полевую форму СС. Пригнувшись, они перебегали вглубь леса, пытаясь обойти оборонявшийся патруль и ударить с тыла. Скинув свой ТТ, капитан трижды выстрелил. Один из ССовцев споткнулся и упал. Второй успел спрятаться за кустами. В Кабуре имелся один запасной магазин. И когдань фронтовой привычки в кармане Галифе хранилась горсть патронов. В этой горсти их оказалось два десятка. На фронте для будней военного контрразведчика этого запаса было с избытком. В жестоком бою на лесной дороге его хватило всего на три минуты. Даже с учетом того, что Усольцев вел счет выстрелом и нажимал на спусковой крючок, только отчетливо видя цель. Рядом вскрикнул и замолк боец. Усольцев подергал его за гимнастерку. Тот не реагировал. Тогда он потянул за ремень его автомат и снова включился в бой. Схватка на правой обочине лесного шоссе затихла. сс овцов было явно больше. Они обитали в бесконечных лесах севернее Берлина с апреля 1945 года. Прекрасно в них ориентировались и ощущали себя здесь хозяевами. Без проблем окружив советский военный патруль, они добивали его с хладнокровным расчетливым упорством. На исходе двенадцатой минуты боя в живых оставались Старлей и Усольцев. Старлей в пропитанной кровью гимнастерки, сидел у борта Виллиса. Прижимая к уху наушник, он кричал в микрофон рации, вызывая подкрепление. Капитан Усольцев лежал неподалеку и прикрывал его, посылая короткие очереди в наседавшего противника. Закончилось все быстро. Смертельно раненый Старлей уронил микрофон и исполз по борту Виллиса, оставляя на нем кровавый след. Усольцев остался один. Быстро оглянувшись на замолчавшего начальника патруля, он перекатился в сторону и, вогнав в ППС последний магазин, выстрелил в бежавшего по обочине солдата. На крохотной полянке в 40 шагах от горевшего перевернутого грузовика и уткнувшегося в дерево Виллиса штандартенфюрер СС Карл Гесс, штандартенфюрер СС, офицерское звание ВСС и СА, соответствующее званию Оберста, полковника в вермахте. Затягивал жгутом руку раненого солдата. Гессу исполнилось 36 лет. Он был высок, худощав, небрид и зол. На безымянном пальце его левой руки холодно поблескивало кольцо «Мертвая голова». Кольцо «Мертвая голова» — персональная награда и серебра, выдаваемая лично Генрихом Гиммлером членом СС за особые заслуги. «Господин полковник», — появился из кустов Хорст тощий шестнадцатилетний юноша из Гитлер-Югенда. «Святое дерьмо! Я просил не называть меня полковником!» Гневно отрезал Гес. «Запомни, наконец, Хорст, в СС нет такого звания!» «Прошу прощения, штандартенфюрер», — исправился юноша. «Остался последний у Виллиса. Фукс передает, что мы можем взять его живым». «К черту этих русских! Кончайте с ним!» Слушай, штандарт анфюрер Юноша хотел было рвануть обратно, но строгий голос остановил его. Что с автомобилями? Грузовик горит, штандарт А Виллис серьезно пострадал от пули осколков. Гес со злостью сплюнул под ноги и повторил: Прикончите последнего и собирайте трофей. Надо убираться отсюда. Слушаюсь. Хорст кинулся через кусты туда, откуда доносились редкие выстрелы. Завершением операции руководил штурм-шарфюрер Матиас Фукс. Юный Хорст передал приказ штандартенфюрера. Тот молча кивнул, вынул из-за пояса три гранаты, по очереди отвинтил с их рукояток защитные колпачки и расправил освободившиеся шелковые шнурки. Злорадно ухмыляясь, он дернул первый и бросил гранату в сторону Виллиса. За ней последовала вторая, потом третья. На обочине горело разлившееся топливо. В центре бушевавшего пламени чернел перевернутый грузовик. Борт Виллиса был испачкан кровью и пестрел пулевыми пробоинами. Повсюду виднелись тела убитых бойцов патруля. Ойкнув в последний раз, автомат замолчал. «Черт, как глупо!» Пробормотал Сольцев, стирая ладонью кровь со лба. Будто издеваясь, немцы постреливали одиночными, не давали поднять голову. Он же, цепляясь за призрачную надежду выжить, шарил жадным взглядом вокруг себя. По траве, по густому кустарнику, ища хоть кого-то, кто мог бы подсобить в перестрелке или подкинуть запасной рожок к ППС. К этой страшной в своей безысходности минуте Усольцев успел обшарить пространство вокруг Виллиса, собрав оружие и попадавшиеся под руку боеприпасы. Последний луч надежды угас. Больше не осталось ни одного патрона. Глупо повторил он в памяти проносились яркие моменты из жизни в том числе похожие стычки случавшиеся за долгие фронтовые годы ему всегда везло ни одна не закончилась таким разгромом однажды он получил легкое ранение в бедро еще разок контузила прилетевшая мина разорвалась рядом жесткая волна шибанула так что он отлетел и обнял матушку землю зато его не задел ни один осколок Поняв, что лежавшее рядом оружие бесполезно, и он вот-вот окажется в лапах недобитых ублюдков, Усольцев выдернул из кармана гимнастерки блокнот в рыжеватой обложке и, мгновение подумав, сунул его под пласт прошлогодней листвы. Позади что-то ударило от траву. «Граната!» — обожгла догадка. Он быстро отполз вперед, но прямо перед ним упала вторая, сбоку третья. «Все!» Прошептал он, прежде чем услышал первый взрыв.